Глава 14. Сидя в уединённом месте на газоне, они стилем вели неспешную беседу. Он изучал лицо девушки, глаза, внимательно смотрел на пространство вокруг неё. Чему-то загадочно улыбался, потом неожиданно нахмурился. Лере казалось, что этот человек видит её насквозь. Он как будто считывает её мысли, видит то, о чём девушке хотелось бы забыть навсегда — понимает глубинный смысл её поступков. «Кто же ты такой, Тиль? Что привело тебя ко мне? Чем ты можешь мне помочь?» — подумала Лера. А он вслух ответил на все её вопросы. «Я вечный странник, давно живущий на Земле. Я здесь, потому что ты меня позвала, попросила помочь разобраться в себе. И я буду с тобой ровно столько, сколько буду тебе нужен, и пока не передам знания, которые тебе необходимы. А таких, как я, много?» Немного, но есть. Главное, чтобы ты всегда оставалась светлой, независимо от обстоятельств. Ты можешь защищать себя и своих близких. Можешь заступаться за обиженных. Но нападать на других людей самой, особенно когда они не ждут, тебе нельзя. Это неправильно. А какие они другие, такие же, как я? Есть те, кто помогает людям, попавшим в беду, решить различные проблемы, не заменяя их самих а показывая, в каком направлении двигаться. А есть такие, которым понравилась власть над людьми. Они, не задумываясь, осознанно делают человеку больно, иногда губит его душу, направляя его действия в тёмную сторону. Ты обязательно, работая, пересечёшься и с одними, и с другими. Тиль, я хочу женского счастья. Не получится ли так, что, стремясь идти за светом, помогая людям, я потеряю свою любовь? Я должна понимать, чем я жертвую и развиваюсь в этом направлении. Если человек, которого ты полюбишь, не захочет поддержать тебя, значит, это не твой человек. Не переживай за него. Твое счастье от тебя никуда не денется. Поверь, я много встречал разных людей и много знаю. Я вижу тебя счастливой, имеющей полноценную семью, состоящую из двух детей, скорее всего, двойняшек и любящего мужа. А сейчас я хочу, чтобы ты начала медитацию. Ничего не бойся. Я рядом с тобой. Более того, я чувствую след ауры шамана, которая, похоже, тебя ментально сопровождает и защищает. Это великолепно». Он достал свою трубку и закурил. Лера села в позу медитации. Через небольшой промежуток времени ей показалось, что она сидит в огромной раковине, сделанной из больших перьев страуса. Ей тепло и уютно. Лера ощущает состояние спокойной, обволакивающей неги. Она засыпает. Паря во сне над землей, она видит себя, сидящую на поляне. Ее длинные волосы стали серо-серебряными, они поднимаются вверх. Ее ладони разведены, а между ними горит серебряный огонь. Лера медитирует. Дальше картина событий меняется. На большой поляне пылает костер. Рядом с ним танцует Лера, одетая в ярко-красное платье. Ее волосы тоже ярко-красные. Когда девушка кружится в танце, с них срываются искры пламени. Оглянувшись вокруг, Лера видит прозрачные тени людей, лица их перекошенные, руки тянутся к девушке, но этих злобных тварей от нее отделяет большая серая кошка и два прозрачных человека. Лера вглядывается в их светлые улыбающиеся лица. Она узнает своих защитников. Это женщина шамана с племени Алекса и сияющий серебром Тиль. Он обнимает девушку за плечи и говорит ей. «Ничего не бойся. Ты защищена, и не только нами. Посмотри на огонь». Девушка увидела свою давно умершую бабушку, одетую в национальный костюм. И рядом с ней ещё много светлых лиц предков, которых девушка не знала, но понимала, что перед ней защита её рода. «Посмотри на поляну. Тебя там ждёт сюрприз», — услышала Лера голос Тиля. Прямо перед собой Лера увидела себя в красивом полупрозрачном платье, От её тела во все стороны струился яркий серебряный свет, а вокруг неё летают большие серебряные бабочки. Лицо Леры излучает счастье и безмятежность. На поляну вышел прозрачный мужчина. Он улыбнулся и протянул руки к Лере. В этот момент девушка оторвалась от земли и, медленно увеличиваясь, повернулась к мужчине лицом. Она узнала в нём Пауля. Лера улыбнулась и протянула ему два белых крыла. Пауль взял их в руки и тоже стал расти. Он подхватил девушку на руки, и Лера проснулась. «Что это было? Что я видела? Я спала или медитировала?» «Ты сегодня увидела другую реальность, которая всегда есть, но мы её не видим. Ты должна научиться видеть не то, что лежит на поверхности, а суть происходящего, реальные силы, которые бушуют вокруг тебя. Понимать, кто твой враг, а кто защитник, кто тебя любит, Такую, как ты есть, а кто изображает любовь. За твоей спиной сплотились разные люди, жившие когда-то давно и живущие сейчас. Не подведи нас, девочка. Мы всегда будем рядом. Ну что, урок закончен. Уже поздний вечер. Когда занят настоящим делом, время пролетает, как одно мгновение. Пойдём, поужинаем. Обед мы с тобой пропустили. Они пошли к дому Ричарда. Там был накрыт праздничный ужин, и собрались Алекс, Таня и Пауль. Ричард запретил вести любые разговоры, пока Лера и Тиль не поедят. Он пояснил, что они не обедали, а время ужина давно прошло. Позже Алекс рассказал. Сэм признался, что к нему обращались представители преступных группировок, которым он был должен с предложением полного погашения долгов в случае оказания им помощи при похищении Леры. Он отказался от их предложения. Затем они предложили дополнительное денежное вознаграждение. Он, не задумываясь, отказал им. «Сэм сказал, что он дорожит коллективом, пансионата и своим рабочим местом. Лера нравится Сэму как девушка. Он в неё влюблён, и никогда в жизни ничего плохого ни ей, ни Тане он бы не сделал. Я верю ему. Мы с ним вместе работаем не первый год, и я всегда на него мог рассчитывать и доверять как себе. Не будем делать скороспелых выводов. Надо искать реального крота в пансионате. Сэм не может всю свою жизнь отвечать за совершённые в юности ошибки. Он давно всё осознал». И Таня он не собирался похищать. Просто пытался сбежать, чтобы не попасть под горячую руку. Он ей прошептал, чтобы не боялась его и подыграла ему. Они давно дружат. «Таня, подтверди или опровергни мои слова». Да, так оно и было. Несколько раз в жизни Сэма наказывали за несовершённые им поступки. С тех пор он не верит в правосудие. Он хотел быть свободным, чтобы самому найти крота. «Пусть поработает с нами, но в качестве рядового сотрудника». Нам надо проверить всех сотрудников пансионата, без исключения, вплоть до руководителей. Сегодня мы составили списки для местного департамента полиции и Интерпола. На всякий случай я включил в них всех гостей, отдыхающих в пансионате с момента приезда Леры. Ричард, выслушав всех, предупредил собравшихся, что завтра рано утром они стилем и паулем должны на день-два покинуть пансионат. Возможно, и придется немного задержаться. В связи с этим весь груз ответственности за безопасность Леры ложится на Алекса. Тиль был удивлён не меньше Пауля. Было видно, что для них решение Ричарда стало сюрпризом. Пауль отошёл поговорить наедине с Алексом, а Тиль предложил Лере прогуляться с ним по территории пансионата. Они с Лерой пошли к морю, удобно устроившись на тёплом месте. Тиль сказал, «Лера, без меня тебе надо интенсивно тренироваться», Ты, к моему глубокому сожалению, еще не готова к серьезной самостоятельной работе. На рассвете постарайся медитировать столько, сколько сможешь. Перед медитацией немного потанцуй. Когда почувствуешь, что нить найдена, сразу начинай медитировать. Ищи нас с Ричардом и Пирсом. Я постараюсь выйти с тобой на связь. Попытайся найти во время медитации шамана и представителей своего рода. Попроси помощи у бабушки. Попробуй дотянуться внутренним зрением до дома. Походи по нему. Посмотри на родителей, на друзей. Это твое домашнее задание от меня. Постарайся справиться. За территорию пансионата не выходи ни с кем. Учись жить в гармонии со своей кошкой. Тогда в случае опасности у тебя проблем не возникнет. Тиль, ты мне даёшь столько поручений, как будто вы уезжаете надолго, и, возможно, мы с тобой вообще больше не встретимся. Тебя что-то волнует? Вам угрожают? Скажи мне правду, или я поеду с вами. Ну вот. «Теперь у нас с тобой есть возможность пройти небольшой урок. Лера, давай вместе постараемся войти в состояние транса». «Без танца, я тебе помогу. Я надеюсь, что ты сама сможешь дать мне ответы на заданные тобой вопросы». Они сидели друг напротив друга на песке. Тиль закурил свою удивительную трубку, а Лера, закрыв глаза, постаралась полностью расслабиться. Она увидела Ричарда и Тиля. Они беседовали с невысоким черноволосым человеком в солнцезащитных очках, одетого в белую рубашку и черные брюки. Было заметно, что мужчина нервничает. Он резко разговаривает и все время оглядывается по сторонам. Лера решила посмотреть, что происходит вокруг. За спиной собеседника Ричарда стояли три вооруженных пистолетами мужчины. Было заметно, что настроены они недоброжелательно, и им не составит труда применить оружие. Сбоку, На одноэтажном здании Лера увидела лежащего за щитом снайпера. Она узнала его сразу. Это был Пауль. Постепенно разговор между Ричардом и его собеседником перешёл в спокойное русло. Они ударили по рукам, подписали какие-то документы и разошлись в разные стороны к своим машинам. Позже Лера увидела Ричарда, Тилли и Пауля в ресторане. Ричард произносил тост и обратился к Паулю, как к своему сыну. Присмотревшись к Ричарду, Лера увидела чёрное облако, клубящееся над головой Ричарда. Она попробовала его отогнать от мужчины, но у неё ничего не получилось. Оно оставалось на месте, как будто его привязали к его голове. Очнувшись, Лера рассказала об увиденном теле. Он улыбнулся, сказав Лере, что она не только увидела недалёкое будущее, но ещё и поняла, что у Ричарда проблемы со здоровьем. Год тому назад он перенёс инсульт. Тиэль сейчас работает над восстановлением функций главного мозга Ричарда. Тиэль, а почему Ричард обращался к Паулю как к своему сыну? А Он действительно сын Ричарда. Паулю воспитывали так, чтобы с возрастом он смог принять дела у отца. Он получил военную профессию, закончил престижный американский университет, обучался в Бразилии у лучших преподавателей боевого капоэра, освоил тайский бокс, участвовал в боях без правил. «Пауль, это настоящая гордость отца, но Ричард относится к нему очень строго. Если бы я не видел всю глубину его отцовской любви, никогда бы не поверил, что они отец и сын». «Ричарду можно помочь справиться с проблемами со здоровьем быстрее? Если мы с тобой объединим усилия, и Таня нам поможет, то он вылечится полностью, навсегда забыв о головной боли и проблемах с подвижностью левой руки. Мы вернёмся и займёмся вместе его здоровьем, если ты не против». Я буду искренне рада помочь. Возвращайтесь быстрее.